Мимолетно отметил, что давно пора сделать дома ремонт, а то даже п р и в е с т и кого-то к себе стыдно.